Глава шестая. Тиль. Офееть. Конечно, сказала я другое. Но ведь приличные феечки не ругаются. Они перепутали ритуалы? прошептала сдавленно Миру, который сейчас показался мне чуть ли не лучшим другом, просто потому что стоял рядом со мной и собирался решить эту проблему. Проблем Угу. В отличие от так называемого помощничка, лежащего где-то там среди могил, вот пусть и лежит. Наш план полетел в бездну. Мы полагали, что худшее, что может произойти, так это что магическое возмущение поднимет мертвых. но не вот это вот все. И что теперь делать, непонятно. Они перепутали книги. Не менее сдавленно произнес некромант, и я с ним согласилась. То, что три дуры вызвали случайно, прочитав не то заклинание не из того места, точно не являлось женихом или его тенью, иллюзией или хотя бы мертвем. Последние отвратительно пахли и могли укусить, заразив всякой дрянью, но они не были порождением бездны, которая вырвалась в наш мир за свежей кровью. Знаешь, а я не против отдать ему невест. Сожрет, а пока будет сытым и замедленным, мы его вытолкнем прочь. Деловито предложил мир, и я снова с ним мысленно согласилась. Но фейская суч... сущность не позволила так поступить. Хотя для генофонда королевства и было лучше, если бы наша троица никогда не вышла замуж. Интересно, феи-прорицательницы это все предполагали? И какую сумму возмещения может требовать с них агентство? Тварь уже прорвавшая сияющую пленку разрыва, Была многоголовая, склизкая и чёрная. В общем, всё, что я не люблю в людях и в тварях. И страшный. Ох, хочу на ручки. Что? Некромант повернулся ко мне. Я сказала это вслух? Помотала отрицательно головой, и он не стал уточнять. Нам вообще стало не до разговоров. Сначала накрыла удушающей вонью, затем ударной волной ужаса, которую источала это. Уж простите, не знаю, как вас там. Я курс боевой магии проболела. А дальше начался смертельный аттракцион под названием Спастись от твари за 60 секунд. Ну да, она оказалась быстрой, злобной и сильно радостной от того, что попала в самый центр королевства, жители которого состояли из магии и мяса. Мы попробуем ее прогнать, а ты возьми на себя девиц, проорал Некромант, отбегая и что-то командуя своим людям. Кивнула и помчалась вперед, разбрасывая пыльцу. И очень быстро сдуло весь свой запас, отодвигая чудовище подальше от себя, зато продвинувшись к мечущимся идиоткам, которых отрезала от спасительного выхода. Некроманты в это время рассредоточились, пытаясь взять животину в кольцо и сплести хоть какую-то сеть из некромагии. «Счет шел и правда на секунды у нас не было времени обсудить и подумать как действовать но даже если бы было мы бы и не догадались что сочетание фейской пыльцы и темных сил даст совсем неожиданный результат из неприкрытых могильными камнями захоронений не просто полезли у мертвия. они выскочили оттуда и принялись летать за нами и сиять сиять летать и вонять Я сгребла девиц под свои распустившиеся крылышки, хоть артефакты работали должным образом, и в растерянности замерла, не понимая, что лучше: притвориться мёртвой или драться. И от кого отбиваться первыми? От твари, которая очень хотела всех трёх невест, не считая красивой феечки, и сдерживалась исключительно усилиями четверых бледналиц или от у которые вполне логично опасались некромантов, зато как мотыльки летали, ну, или ползали на мой фейский свет. И чем отбиваться? Судорожно попыталась вспомнить, что в таких случаях помогает. Хрустальные слёзы мимо. У твари отвратительное зрение, а у полуразложившихся мужиков его вовсе нет, как у многих живых. Два, опять я не о том. Артефакт забвения? Вряд ли я заставлю тварь забыть, как оно хочет жрать прямо сейчас. Боевое оружие "Сладкий поцелуй"? М -м -м. с сомнением посмотрела она на самое близкое у мертвеца, которое уже тянуло свои лапы к моей ножке в хрустальной туфельке и передёрнулась. А может Может, тоже не поможет. Это стало понятно, когда тварь вырвалась из пока слабых некроманских пут и в несколько прыжков преодолела расстояние между нами. Девицы завяжали так, что заложила уши, но потом завязала я, и пара надгробных камней рассыпалась в крошево. Плюс, у твари, оказывается, есть уши, и мои вопли заставили ее остановиться и недоуменно замереть. Надо бы запомнить. «Еще один плюс. Пока безднов-жених бежал к нам, он передавил своими лапами большинство умертвей. Минус. Очухалась тварь очень быстро, оказалась совсем близко еще быстрее и тут же разинула все свои пасти. Бездна, скотина, на шею твари вдруг метнулось что-то большое и розовое, и одна из голов покатилась вниз, заливая все вокруг темной жижей, и еще одна отвалилась. Открыв рот, я смотрела, как бородач в розовой тряпке отсекает топориком одну голову за другой, и тянущиеся к нему лапы тоже. Ого, там их много, оказывается, но не успевает сделать это со всеми. Порождение бездны взвивается вверх, а затем падает назад, подминая под себя боевого мага, открывает оставшиеся пасти, И тогда мы нападаем с нескольких сторон. Мир и его отряд некромагии и удушающим туманом, я яфейской беззаботностью, которая ударяет в голову любого существа не хуже пузырьков шампанского. Хотела еще и невестам швырнуть как снарядами, и даже наклонилась, чтобы поднять первую, но наше травмирующее воздействие наконец дало результат. И искажённая магия и чудище сначала свалило со своей жертвы, а потом, как только Альбус поднялся и открыл воронку обратного портала, покинуло и наш мир. На несколько мгновений всё замерло в тишине, звенящей напряжением. Я попыталась сделать вдох, чтобы выдохнуть с облегчением, но тут же закашлялась и захрипела, потому что одна из лап твари продолжила жить своей жизнью и схватила меня за горло. Ко мне бросились все, но мир оказался ближе. Он вцепился отросшими черными ногтями в мерзко лапу, и его сила перетекла в будущий трофей. Любили бледнолицы хранить такие штуки, присваивая себе и делая своей частью. Лапа рожалась мягко, почти нежно, даже не поцарапав мою кожу, и ослабевшее тело было подхвачено еще нежнее и прижато к холодной некроманской груди. Вот вечно ты в истории попадаешь, буркнул мой бывший на ухо, и сказал своим подчинённым: Да так неприятно и громко, что те моментально перестали на нас глазеть и бросились выполнять поручение. Уберите здесь всё. И не забудьте, что у мертвея должны сначала залезть в могилу, а потом их закапывать, не наоборот. Он шагнул прочь, не обращая внимания ни на хнычущих девиц, ни на застывшего изумленного мага. Вот только боевые маги, похоже, не любят, когда на них не обращают внимания. Погодите. Фея и некромант? Вы шутите?